Она не оглядывалась, но спиной явственно чувствовала за собой пропасть, куда все больше сползала. Ей надо было хоть на что-нибудь наступить, опереться ногами. Она шарила ими по камням, но опоры не было, и ее падение казалось неотвратимым. Она пыталась кричать. Но крик не получался, из ее груди вырывалось невнятное глухое мучание, и никто не спешил ей помочь, хотя знала она, друг ее был где-то рядом. И вот, наконец, он появился над пропастью, но она не узнала его. Это был кто-то другой, чужой и противный. К ней протянулась его рука-лапа с черными медвежьими когтями, Зоська испугалась, этой лапы больше, чем пропасть, сдавленно крикнула и сорвалась с обрыва. Несколько секунд перед тем, как разбиться в бездне, она отчетливо осознавала, что погибает, но за мгновение до гибели в страхе проснулась. Сквозь разворошенное сено в нору пробивался робкий утренний свет и задувал ветер. Зоська вспомнила, где она отбросила полу-полушубка и попыталась вскочить, но лишь села, пригнув осыпанную сеном голову. Антона в стажке уже не было. Еще переживая свой сон, Зоська прислушалась. Где-то поблизости раздавались шаги, и она тихонько позвала. — Антон! Антоша! Что, проснулась? А ну вставай, давай на зарядку. Медленно отходя от сонного испуга, она стала торопливо собирать свои вмятые все на пожитки, которые почти высохли, лишь юбка и сапоги были еще сыроваты. Лежа кое-как натянула на себя юбку, и с сапогами в руках выбралась из стажка. Занималась, Позднее утро, над поймой светало, четче обозначились тусклые, неопределенные ночью пятна, какими оказались кустарники. Вдали темнела полоса хвойного леса. На покрытой свежим снегом траве стояли четыре стажка, и в соседнем из них Зоська узнала тот их стажок, где они вчера тщетно пытались устроиться на ночь. Возле него, подвернув рукава из подней сорочки, натирал снегом шею Антон. Как только она вылезла из норы, он смял в сильных руках снежок и не сильно запустил им в нее. Зоська невольно уклонилась, снежок мягко шлепнулся о стажок и распался. «Быстро умываться, Соня!» — издалек грубовато пошутил Антон. «А то разоспалась, не добудешься!» Словно война окончилась. «Вчера хорошо выкупалась», — сказала Зоська, торопливо натягивая на шерстяные чулки, волглые еще сапоги. «Вчера с ней не в счет. Кто первым снегом умоется, всю зиму простужаться не будет. А ну!» Он поддел горсть снега и, подойдя к Зоське, жестко натер ей лоб и переносицу холодным, сразу растаявшим снегом. Ой, не надо. Ничего, привыкай. Ты годится. Зоська повязала теплый серый платок, украдкой поглядела на Антона. Ей было немного неловко перед ним, за их не совсем обычный ночлег и за свою резкость вчера. Но ну, Антон держался деловито, просто, словно не только что встретились, и это успокоило Зоську. Оба будто условились не вспоминать о ночном инциденте, делая вид, что ничего особенного между ними не произошло. Зоське, правда, это удавалось похуже. У него же выходило великолепно. Словно он и не ночевал с ней в этом стажке. Антон подпоясал военным ремнем свой рыжий крестьянский кожушок. Ну, фиг. В серых глазах появилась серьезность. «Ну как? Малость подсохла?»